Поначалу у меня ничего не выходило. Потом темнота начала понемногу уступать моему воображению, и мне пару раз удавалось разглядеть белый контур стены, зелёную лужу ковра. Но всё это было зыбко и ненадёжно, как недоброкачественный мираж на скоро состаряпанной усталыми демонами пустыне. Однако полтора часа мучительных усилий не были напрасны. Я победил. Вернее, мы победили. Миломоре была рядом со мной. И если бы не её молчаливая, упрямая поддержка, я скорее всего сдался бы уже через несколько минут. А если бы не её маленькая, но жёсткая ладонь, решительно преграждавшая мне путь в ненадежный бело-зелёный туман, моя торопливость сослужила бы мне скверную службу. Но в какой-то момент Миломоре сказала: "А вот теперь можно идти. У тебя глаза открыты, а коридор не исчезает". Я ушам своим не поверил, но она ободряюще кивнула, и мы пошли. Когда я переступил порог с широко открытыми глазами, с ежающимися к переносится от переутомления, и помещение, всё ещё мнившееся мне миражом, оказалось настоящим коридором, расположенным где-нибудь на окраине миров, а в полуподвале моего собственного дома я увидел перед собой следующую дверь, ведущую на лестницу. Как и следовало ожидать. Конечно, можно было удовлетвориться первой победой, объявить обеденный перерыв, закрыть глаза и отправиться в спальню или на прогулку. Благо миломоре вполне могла провести меня куда угодно. Но уж тут во мне взыграло упрямство мощностью в несколько сотен ослиных сил. Я решил, что должен передвигаться по собственному дому с открытыми глазами, чего бы мне это ни стоило. Наше черепашье путешествие по дому, впрочем, проходило с известным комфортом. Меломори убедилась, что я не стану делать глупости, если меня на минутку оставить в одиночестве, и сбегала на кухню за кувшином свежей камры. Заодно и мои карманы на предмет наличия табачных изделий проверила. Принесла мне несколько сигарет. Я чуть от счастья не зарыдал, честное слово. В результате до спальни мы добрались глубоко за полночь. Но ведь не на рассвете. Надо отдать мне должное, с каждой новой дверью дело шло все лучшее и лучшее. Особенно после того, как я понял, что концентрироваться следует не столько на мысленном воспроизведении мельчайших деталей интерьера, которые я все равно толком не мог вспомнить, сколько на своем желании попасть не куда-нибудь, а именно в то помещение, на пороге которого мы стояли. «У тебя все получается», — торжествующе резюмировала Меломоря, когда я в изнеможении рухнул на груду одеял. «Получается», — сонно согласился я. Прочим, моя карьера тайного сыщика по-прежнему под угрозой. Хорош тайный сыщик, который полчаса пытается войти в комнату, где его ждёт ополоумевший от тоски преступник. Что ты там говорила насчёт красивого мужчины с большим жалованием? Боюсь, тебе придётся довольствоваться просто красивым мужчиной. Переживу, хмыкнула она. Моя матушка всегда пророчила, что мне не удастся сделать выгодную партию, так что я, можно сказать, сроднилась с этой идеей. Впрочем, я думаю, что тебе просто нужно время. Первую дверь ты преодолевал больше часа, так? Гораздо больше, подтвердил я. А для того, чтобы зайти в спальню, тебе хватило 20 минут, я засекала. Так что всё дело в снаровке. Через полгода тебе будет достаточно просто помнить, куда именно ты хочешь попасть. Вот увидишь. А может быть, и раньше, кто тебя знает. Будем надеяться, улыбнулся я. Всё-таки жало вы нетайного сыщика на дороге не валяется, а я привык жить на широченную ногу, жадно, строго сказала Миломоре. Не переживай, радость моя, у меня тоже большое жалование. Возьму тебя на содержание в случае чего. Содержание это хорошо, умиротворённо промурлыкала я, привлекая её к себе. С детства мечтал, чтобы меня взяли на содержание, а вместо этого вечно какая-то фигня мистическая, тайны сыск путешествия между мирами, мантия смерти, царская корона, черхавла, горы оживающих трупов, безумные колдуны со всех сторон, да еще этот ваш король Мёнин не к ночи будь помянут. Ерунда какая-то, а не жизнь. Надо отдать должное сэру Джуффину Халли, его зов не разбудил меня на рассвете. Скажу больше, он даже в полдень меня не разбудил. Тактичный шеф вспомнил обо мне только за 3 часа до заката к этому времени я успел не только проснуться и на всё оставшуюся жизнь пресытиться абсолютно бездеятельным пребыванием в постели но и преодолеть почти полдороги в направлении ванной комнаты миломоре разумеется была рядом на службу она не пошла резонно рассудив что прискорбное состояние моих дел даёт ей право ещё и не на такие вольности в распорядке дня мне хотелось бы с тобой встретиться макс Безмолвная речь Джуфина отвлекла меня от очередной попытки проникнуть в собственную гостиную. Ты уже в состоянии перемещаться в пространстве? Хороший вопрос, ехидно откликнулся я. Особенно мне нравится точность формулировки. Что-то не так? насторожился шеф. Ну как вам сказать? Если вы хотите, чтобы я приехал в дом у моста, имейте в виду, я буду добираться несколько часов. Ладно, тогда я приеду сам. Ты дома? Дома, где мне ещё быть? Кажется, я изрядно напугал Джуфина своими мрачными намёками. Он появился в моей гостиной через четверть часа. Странно, если учесть, что за ручагом его амобиллера сидел не я, а обычный возница. К этому моменту мы с Миломором как раз могли праздновать очередную маленькую победу. Я благополучно преодолел ещё одну дверь, так что мы с шефом столкнулись нос к носу в центре гостиной. Что за шутки, Макс? проворчал Джуфин. Ты в полном порядке, это видно невооружённым глазом. Если тебе лень выходить из дома, так бы и сказал, когда это я отказывался уважить причуду усталого героя. Мне не лень выходить из дома, вздохнул я. Собственно говоря, именно это я и собираюсь сделать. Можно сказать, главная задача дня. Но я сказал вам правду. Это за тени на 1 час. Хотя от улицы меня отделяют всего 3 двери. Пардон, соврал. За час я вполне могу отсюда выйти. Макс, расскажи ему всё по порядку. Посоветуй Ломиоре. А я пока сделаю вид, будто обожаю вести хозяйство в этом доме. В конце концов, за гостем надо ухаживать. Справедливости ради замечу, что ведение хозяйства в моём доме, как правило, состоит в том, чтобы отправить Зов в ближайший трактир и поставить на стол жаровню для камры. На большее мы оба всё равно не способны. Пока Миламорис видом несчастной жертвы домашнего тирана разыскивала и выдружала на стол пресловутую жаровню, я нервно посмеиваясь, вводил Джуфина в курс дела. Кстати, мы сидим здесь только благодаря вам, сэр, заметила Миламорис, когда я умолк. Если бы я не решила посмеяться над вашей фразой насчёт огнедышащего монстра за дверью, магистры знают, где бы мы с Максом сейчас были, или только он один, что, впрочем, ещё хуже. Ну да. Лёгматично кивнул Джуфин. Так часто бывает. Мне не только со мной. Брякнешь какую-нибудь глупость, потом полдня удивляешься, с какой стати тебя занесло на повороте, а какое-то время спустя узнаёшь, зачем это было нужно. Я уже давно привык к такому ходу вещей. Больше всего в этой истории меня удивляет другое. То, что мне всё-таки удаётся проходить через эти грешные двери и попадать куда требуется, а не к чёрту на куличики. — спросил я. — Да, это довольно интересный феномен, — согласился шеф. — Но все же удивляет меня другое. Когда ты понял, что происходит, ты не стал звать меня на помощь, а решил справляться с проблемой своими силами. Тебе ведь даже в голову не пришло послать мне зов, правда? — Правда, — растерянно согласился я. — Сам не знаю, почему я вас не позвал. Если скажу, будто время на забыло о вашем существовании, совру. Мы вас весь вечер то и дело поминали. Хотя нет, знаю, всё просто. Я слишком долго плутала в лабиринте, а там со своими проблемами приходилось справляться самостоятельно. Сэр Милифаро, при всех его достоинствах, на роль всемогущего доброго волшебника пока не тянет. А вот ты о том же, улыбнулся Джуфин. Улыбка его показалась мне печальной и какой-то далёкой, отстранённой. Так улыбаются люди, которые пытаются вежливо поддерживать беседу, в то время как мысли их блуждают где-то по ту сторону происходящего. Ты стал самостоятельным, сэр Макс. Время ученичества для тебя закончилось. Не перегибайте палку, встревоженно возразил я. Возможно, всё, что случилось со мной в лабиринте Мёнина, и выходит за пределы вашего опыта, но мне ещё есть чему у вас поучиться. По самым скромным прогнозам, программа обучения на ближайшие 200 лет может быть составлена хоть сегодня. "Я не о том", отмахнулся он. "Я имею в виду ученичество как состояние души, а не процесс усвоения новых знаний. Раньше ты всегда вёл себя как человек, чья спина прикрыта. Если мне будет позволено употребить столь прямолинейное сравнение, в любой ситуации ты знал, что где-то есть я, могущественный чародей" Способны одним взмахом руки решить все твои проблемы. Что в сущности неправда. Я могу много, возможно, гораздо больше, чем ты способен предположить, но отнюдь не всё. Заметь, ты полагался на мою опеку даже тогда, когда меня рядом не было. Первое, что ты делал в критической ситуации, пытался послать мне зов. Удавалось тебе связаться со мной или нет иной вопрос. А теперь ты ведёшь себя так, как человек, который наконец-то понял, что он один в этом мире, с неприкрытой спиной, подставленной всем ветрам. А добрый дяденька, так, мираж, мечта, то снится, то не снится. Понимаешь, о чём я? Да, конечно, задумчиво кивнул я. Что ж, пожалуй, вы правы. Я всегда прав, хмыкнул Джуфин. Это неотъемлемое свойство моего организма, если верить твоим же собственным утверждениям. Мы немного помолчали. Потом я решил, что от высоких материй следует перейти к более злободневным. Боюсь, мне придётся взять отпуск, сказал я. Сами понимаете, я теперь перед каждой дверью чуть ли не по полчаса топчусь. Можно, конечно, выделить мне подыря, но боюсь, что после этого моя эффективность и без того весьма сомнительная вовсе сойдёт на нет. Что? удивился Джуфин. А, ну да, разумеется, бери отпуск. Вернёшься на службу, когда разберёшься со своими входами и выходами. Если захочешь, конечно. Тоже мне великая проблема. Он тихо рассмеялся, изумлённо качая головой. Шефу можно было понять. Мои попытки дисциплинированно приступить к исполнению служебных обязанностей выглядели надо думать весьма нелепо на фоне всей этой мистической билиберды. которая, собственно говоря, и была нашей с ним настоящей жизнью. Это вы сейчас смеётесь, укоризненно сказал я. Можно подумать, вы так легко отпускаете своих сотрудников на каникулы. Конечно, легко, пожал плечами Джуффин. Как... Когда это действительно необходимо. Собственно говоря, я бы всех с удовольствием распустил, если бы это требовалось. Но их время ещё не пришло. Поэтому я делаю вид, будто не могу самостоятельно справиться с делами. Порой даже переигрываю, правда? А вы действительно можете, опешал я. Но на кое тогда нужны мы все. Это не вы мне нужны, а я вам нужен, строго сказал Джуфин, испытывающе покосился на Миламоре, дерскать можно ли положиться на её молчание. Она возмущённо подняла брови, на её лице был чётко написан вопрос: "Сэр, вы действительно полагаете, будто я отличаюсь чрезмерной болтливостью?" Ладно, не обижайся, ледя, примирительно улыбнулся шеф. Привычка, знаешь ли. Я правильно вас понял, что малое тайное сыскное войско можно разогнать хоть завтра? спросил я. И ничего не изменится, да? Изменится, усмехнулся Джуфин. Век останет гораздо спокойнее, если уж я сам возьмусь за дело, я тут же вспомню озы своего ремесла. Проще предотвратить неприятности, чем их расхлёбывать. А предотвращать неприятности я умею. Сплести защитную сеть на тёмной стороне и ехал на долгие века станет самым спокойным, безопасным и скучным городом мира. Уж на это моего могущества хватило бы, можешь мне поверить. Ничего не понимаю, вздохнул я. Ну и на кой тогда было затевать всю эту историю с тайным сыском, если он нафиг никому не нужен? в качестве организации, охраняющей покой жителей столицы Соединённого королевства, тайный ССК действительно не слишком необходим, равнодушно согласился шеф. Но я создавал его не для этого. А для чего? Чтобы коротать зимние вечера в хорошей компании, ехидно спросил я. Примерно так и есть. — Сам посуди, сэр Макс, а что еще мне оставалось делать в государстве, где запрещены все магические ордена, кроме ордена Семилистника, пути которого никогда не вызывали у меня особого энтузиазма? — Но, насколько мне известно, вы сами принимали в этом деятельное участие? — Разумеется, хотя бы потому, что другие ордена были еще хуже, — пожал плечами Джуфин. — Кроме того, я заведомо знал, на чьей стороне будет победа. Разумнее было заранее присоединиться к победителям, чтобы потом под звуки торжественных маршей спокойно и неторопливо делать своё дело. Видишь ли, Макс, со мной произошло призабавное недоразумение. Я осознал своё призвание в самом начале смутных времён. Кстати, если ты полагаешь, будто осознать призвание это просто высокопарный оборот речи, имей в виду, всё гораздо хуже. Это скорее похоже на настоятельную потребность гусеницы свить кокон. Невозможно противостоять зову собственной природы. У меня был небольшой выбор: или в последний момент создать орден в духе древних традиций и через несколько лет отправиться в изгнание с гордо поднятой головой, или создать этот орден несколько позже, назвав его как-нибудь иначе, например, малое тайное соскное войско. Скромно и со вкусом, правда? Поскольку меня никогда не интересовали такие глупости, как гордо поднятая голова, я выбрал более прагматичный вариант. Только и всего. Собственно говоря, на моём месте так поступил бы любой здравомыслящий колдун. Проблема в том, что в начале смутных времён здравомыслящих уже почти не оставалось. В результате я сэкономил очень много сил и немало человеческих жизней и получил карт-бланш. «Просто и гениально», — вздохнул я. «Вы спрятали свое письмо на самом видном месте». «Не понимаю», — нахмурился шеф. «Не обращайте внимания. Это просто цитата из книжки, которую я когда-то читал. Вы просто чудо, Джуфин. Так всех разыграть. А члены нашего ордена знают, что они члены ордена? Или все такие же идиоты, как я?» «Кто как. Всем время от времени приходят в голову некоторые догадки на здесь счет». Облегнулся Джуфин. Впрочем, не имеет значения, что вы думаете о своей службе в тайном сыске. Важно, чему вы учитесь. Вернее, все мы. Я ведь тоже узнал немало нового за эти годы. Кстати, я сделал любопытное открытие: когда человек не знает, что учится, а просто решает текущие проблемы, обучение проходит быстрее и эффективнее. Поверь мне, если бы мы не бегали по тёмной стороне за преступниками, а ходили бы туда на экскурсии, все вы до сих пор бы застревали где-нибудь на перекрёстке. Это правда, с неожиданным энтузиазмом закивала Миламоре. Арворовские буреухи говорили мне, что птенец, которого заранее предупреждают, завтра мы будем учиться летать, пугается, дрожит и огорчает своих воспитателей, то и дело падая с ветки. А птенец, которому приходится удирать от врага, летит, еще не зная, что он полетел. Не ручаюсь за точность формулировки, но смысл примерно таков. — И ты, леди, как один из птенцов, кое-чему научившихся, наилучшее подтверждение их правоты, — добродушно согласился шеф.